Благодарности маме в этой аудиокниге не хватит минут, чтобы описать, насколько ты особенная. На мой шестнадцатый день рождения ты купила мне браслет из жемчуга. В моей жизни ты сама и все, что ты делаешь. И есть этот драгоценный жемчуг, элегантный и крепкий. Твоя любовь к литературе вдохновила меня на написание этой книги хотя мне слишком далеко до легендарных авторов, которыми ты восхищаешься. Зная, что ты с сомнением восприняла это мое намерение, но надеюсь, что в один прекрасный день ты ее прослушаешь. Папе, ты проложил для меня ту дорогу, по которой я продолжаю идти и сейчас. Ты никогда не говорил мне, что я должна стать чемпионкой, но ты никогда не говорил мне, что я не могу ей стать. Ты просто делал все, чтобы я ею стала. Ты не только довёл меня до пункта моего назначения, но и не покидал меня во время всего путешествия. Твои истории восхитительны, хотя рассказывать тебе надо побыстрее. Ты всё ещё немного выводишь меня из себя, когда в сотый раз говоришь, чтобы я убирала телефон во время еды. Но этого уже не изменишь. Я уже слишком взрослая, чтобы меняться. Обещаю тебе, что ты ещё насмотришься на мои подачи и удары до того, как умрёшь. Всё ещё впереди». Ты еще очень молод. Ричо, семь лет назад, прочитав одну из твоих ранних работ, я была уверена, что ты поможешь мне написать эту книгу. Я так благодарна тебе за твой застенчивый талант и более чем благодарна за терпеливое отношение ко всем мужчинам в моей жизни. Спасибо, что живешь и дышишь в одно время со мной. Без тебя на этих страницах царил бы хаос. Эстель, я люблю тебя. Твое имя должно стоять сразу же за словами лучший друг в любом словаре. Я буду вечно писать тебе и ждать из тебя бесконечных поздравлений с Рождеством и Днём рождения. И я знаю, что в ближайшем обозримом будущем они не станут короче. Максу, 19 лет, и это только начало того, чего мы с тобой добьёмся. Я знаю, что до того, как ты стал моим агентом, у тебя было больше волос на голове и меньше подбородков. До Италии у тебя была более привлекательной. Но ведь все это могут компенсировать деньги, не так ли? Дженнифер, ты поверила в эту книгу до того, как в нее поверила я. Твоя вера заразна, ты настоящий босс с большой буквы. Хочу быть такой же, когда стану старше. Сари, страсть, с которой ты работала над этим проектом, незабываема. Ты поверила в историю моей жизни, прочитав всего первые несколько абзацев. Ни вопросов, ни требований. Ты просто освободила меня от всего, чтобы я могла написать эту книгу. Спасибо тебе.